Глава 31. Сделка с лукавым. «К тебе гости!» — сообщил Тайло еще до того, как кто-то успел постучать в дверь. Психофор, как всегда, сидел на подоконнике. «Я никого не жду», — удивился Флинн, встав с кровати. «Это тот лоснящийся дружок Кейти, как его?» Тайло призадумался, стараясь вспомнить имя. «Орхе, Хуакин!» «Хавьер!» — подсказал ему Флин, открывая дверь. На пороге действительно стоял Хавьер, и одет он был куда опрятнее, чем обычно. Рубашка выглажена, темно-коричневый костюм сидел как влитой, туфли хорошо начищены. Темные кудри перестали неприятно лосниться, а худое лицо приобрело здоровый вид. «Мне нужно серьезно с тобой поговорить», — беспардонно начал Хавьер. «И тебе доброе утро», — сказал Флин, впуская незваного гостя внутрь. «С нашей последней встречи ты прям похорошел. Витамины пьешь? «Это Катарина на меня так влияет», — с важным видом произнёс Хавьер. «Мой ангел делает меня лучше». «Рад за тебя», — ответил Флин. «И за неё, если ты тоже делаешь её счастливой». «Она стала бы еще счастливее, если бы не ты», — вспыхнул Хавир. «Прости, Хави», — фамильярно обратился к нему Флин. «Но я ничего не понимаю. Причем здесь я? Теперь ты в ответе за ее счастье. Или я не прав?» «В каком-то смысле прав. Но на некоторые вещи мне, увы, никак не повлиять, поэтому я и пришел к тебе. Скажи, судьи уже вынесли решение по твоему делу?» приподняв брови, спросил Хавьер. «Нет», — Флинн вздохнул. А Катарина уже получила ответ. Хавьер сделал паузу, нагнетая атмосферу до предела. «Ее монета судьбы упала бабочкой вверх. Она отправится в небесные чертоги». «Но ведь это же замечательная новость», — воскликнул Флинн, хлопнув Хавьера по плечу, как старого друга. «Была бы». процедил Хавьер сквозь зубы. «Если бы не ты. Катарина не хочет уходить без тебя». «То есть она не хочет уходить без меня, но при этом спокойно уйдет без тебя?» Флин вопросительно уставился на Хавьера. «Я собираюсь просить Великий Суд дать мне еще один шанс. Я вновь пройду все испытания, и поверь, очень скоро присоединюсь к моему ангелу. Она будет ждать меня». Отлично. Я желаю ей счастья и любви, но все еще не понимаю, при чем здесь я. При том, что она чувствует ответственность за все, что произошло между вами. Она уверена, что ты скоро попадешь в небесные чертуги вместе с ней. Но Катарина не знает, что ты не смог пройти коридор прощения до конца. Хавьер сузил светло-голубые глаза и стал похожим на лиса. Откуда ты. не имеет значения. отрезал Хавьер. Флин подозрительно покосился на Тайла. «Это не я», — возмущенно фыркнул он. «Как ты мог подумать? Дружишь тут дружишь, вечно спасаешь его шкуру, выслушиваешь нытьё, а он еще имеет наглость подозревать в подобном». Тайла обиженно отвернулся. «Катарина не уйдет, пока не будет уверена, что ты тоже попадешь в небесные чертоги. Будет ждать тебя здесь до последнего». «Тогда я снова пройду испытания и...» «Но не факт, что у тебя получится пройти коридор со второй попытки». Перебил его Хавьер. «На это могут уйти годы, столетия. Ты это понимаешь?» «Пусть так», — рявкнул Флинн. «Она ведь счастлива здесь. Нашла друзей и встретила того, кто ее полюбил». «Это все видимость. Квартал потерявших надежду — ужасное место. Она храбрится, улыбается». Но я постоянно вижу слезы в ее глазах. Катарина и так достаточно страдала. Ее место в чертогах. Только там она будет по-настоящему счастлива. Ты хочешь, чтобы я ее переубедил? Это невозможно. Хавьер махнул рукой. Я пытался много раз. У тебя тоже вряд ли получится. Тогда чего ты ждешь от меня? Нахмурился Флинн. Действуй. сказал Хавьер. «Есть другой способ повлиять на нее». «И что я, по-твоему, должен сделать?» — спросил Флинн. «Поругайся с ней, порви все связи, обить ее!» — предлагал Хавьер, активно жестикулируя. «Пусть она рассердится, пусть возненавидит!» «Плохо ты знаешь, Кити. усмешка исказила губы Флина. Это не подействует, она сразу все поймет. «Но если ничего не делать, то ничего и не получится. Заставь ее забыть о себе!» — закричал Хавьер. «Уходи!» — сказал Флинн. «Нет, я не уйду, пока ты не пообещаешь!» «Уходи!» — настойчивее повторил Флинн. «Будь мужчиной!» — гаркнул Хавьер, сжав кулаки. Атмосфера накалилась. Еще немного, и между ними начнут сверкать молнии вражды. «Что, вызовешь меня на дуэль?» — со сдевкой спросил Флин. «Если надо, то вызову», — выпрямившись бесстрашно заявил Хавьер. «Боюсь, что для этого мы оба слишком мертвы. А теперь проваливай из моей комнаты, пока я не вышвырнул тебе. Флин резко указал на дверь. «Хорошо, я уйду». Нехотя согласился Хавьер. «Но мы еще не закончили Флинморфу!» Грозно добавил он. Хавьер крутанулся на каблуках, напряженной походкой вышел из комнаты и с грохотом захлопнул за собой дверь. «Его можно понять», — сказал Тейл. «Только не начинай», — предупредил Флин и застонал, потирая глаза. Перепалка с Хавьером выбила его из колеи. В ожидании приговора он и так был, как на иголках. Неужели Хавьер подумал, что судьба Кейти ему безразлична? Да он бы все сделал, только бы чаще видеть ее улыбку. Но Кейти, к несчастью, обладала феноменальным упрямством, с которым сколько ни сражайся, все равно проиграешь. Внезапно он почувствовал в кармане куртки жжение, словно кто-то положил туда раскаленный уголек. Приговор. С придыханием произнес Тайло. Он спрыгнул с подоконника и оказался рядом с Флинном. Они вынесли приговор по твоему делу. Проверь монету. Флин трясущимися руками достал монету судьбы, которая сияла не хуже солнца. Он растерялся. Подбрось ее, подсказал Тайло. Флин положил золотой кругляш на большой палец и, зажмурившись, подбросил. Он подумал, что господин Як опять забавляется с часами вечности. Время тянулось, как растаявшая карамель. Наконец-то монета с лезгом упала на пол и покатилась под стол. Флинн бросился за ней. «Ну, что там? Что, ну?» – тараторил Тайло. Слова закончились. Флин в одно мгновение забыл их все. Он со стеклянными глазами поднялся с пола, подошел к кровати и рухнул на нее. Неужто лимп? Испуганно спросил Тайло. На ребро. Она упала на ребро. Фу, ну тебя к черту напугал. Это не так плохо, тебе дают шанс. Посмотри, что написано на ребре. Флинвела протянул ему монету. Тайло сощурился, всматриваясь в мелкие буквы. Решение не вынесено. Новое слушание через 9 лет. Прочитал он вслух. Повисло гнетущее молчание. «Ну, девять лет не так много», — постарался утешить его Тайла. «И все это время Кити будет ждать меня здесь». Флинн сидел на лестнице. За его спиной возвышалось белоснежное здание загробного суда. Он с отсутствующим видом подбрасывал монету судьбы, которая каждый раз падала на ребро. Надоело. Флин размахнулся и со злостью швырнул монету куда подальше, но та сразу вернулась в его карман. От своей судьбы просто так не избавиться. «Парень, твой психофор сказал, что ты хочешь поговорить со мной?» Флин обернулся на голос. Над ним нависал господин Аяк, одетый в бирюзовый костюм с золотистыми разводами. Судья напоминал тропическую рыбку. «Да, это так», — подтвердил Флинн и начал подниматься на ноги. «Не вставай!» Господин Аяк жестом остановил его и сел рядом. «Прости, что встречаемся не в моем кабинете. Там случились потоп, пожары, одновременно землетрясение. Ума не приложу, как это произошло. Я всего лишь вскипятил чайник. Флин ему поверил, потому что с господином Аяком могло запросто приключиться и не такое чудо. Он сам был ходячим чудом. Ничего страшного. Хочешь чашечку чая? Вежливо предложил господин Аяк. Можно? кивнул Флин. Судья постучал по ступени слева от себе. На ее гладкой мраморной поверхности показалась маленькая белая дверца, похожая на дверцу кухонного шкафчика. Господин Як открыл ее и достал две чашки и дымящийся чайник, от которого тянулся умопомрачительный аромат. Он засунул руку поглубже и извлек на свет жестяную коробочку. «Радужный взгляд», — гласила яркая надпись. Странное название. Внутри лежали разноцветные леденцы. Господин Аяк закрыл дверцу, и она снова слилась со ступенькой, став с ней единым целым. Это мой тайник, прошептал судье. Ты только никому не говори о нем, иначе смертные сопрут все сладости. Не скажу, поклялся Флин. Господин Аяк налил полную чашку и протянул ему. Спасибо, сказал Флин, принимая угощение. «Тебе левые запонки или правые?» На полном серьезе спросил господин Аяк. «Что?» «С какими запонками будешь пить чай с левыми или правыми?» «Пожалуй, буду вовсе без них», — ответил Флин недоуменно, глазея на судью. «Дело твое, но, как по мне, с запонками все же вкуснее». Господина Аяк снял запонки, и те незамедлительно превратились в кубики сахара. Он высоко подкинул их и вытянул перед собой ладонь, на которой стояла чашка с блюдцем, но бывшие запонки не спешили возвращаться из своего полета. «Так о чем ты хотел со мной поговорить?» «У меня проблема». «Слушаю». Наконец-то кубики сахара с всплеском упали в чай господина Аяка и пошли ко дну. Судья снял зажим для галстука, с которым тут же произошла чудесная метаморфоза. Он стал серебряной ложечкой с узором. «Дело в том, что моя близкая подруга, можно сказать, сестра...» «Так подруга или сестра, не путай меня!» Сказал господин Айак, сосредоточенно размешивая сахар в чашке. «Подруга, так вот», — продолжил Флинн. Суд решил отправить ее в небесные чертоги. «Это же замечательно!» Господин Айак так обрадовался, что расплескал половину чая. «Да», — согласился Флин. «Но она не хочет уходить туда без меня». «И ты просишь отправить тебя с ней? Мне очень жаль, но это невозможно, решение суда не оспаривается». «Нет-нет, я хочу не этого», — торопливо ответил Флин. «Я хочу, чтобы она отправилась туда, пусть и без меня». «Но она и так отправится туда. Хочешь леденец?» Господин Аяк протянул ему коробочку. «Нет, спасибо». «И правильно, в них столько красителей». Господин Аяк сунул леденец за щеку, и его голубые глаза окрасились в фиолетовый цвет. М -м -м, виноградный». «Но она не хочет», — сказал Флинн, удивившись переменам в образе судьи. «Она решила не уходить и ждать меня, а я застрял в чистилище еще как минимум на 9 лет». «И что тебе нужно от меня?» Господин Айак шумно отпил из чашки. «Заставьте ее уйти, прикажите». «Но это абсолютно невозможно, совершенно немыслимо и категорически запрещено». «Судьи не могут повлиять на чьё-либо решение. Если она так хочет, то ничего не поделаешь. Остаётся только принять её выбор». Господин Аяк пожал плечами и одарил Флина жалостливым взглядом. «Неужели ничего нельзя сделать?» «Лично я не могу». Господин Аяк кинул в рот зеленый леденец, и его глаза тут же поменяли цвет. Чашка выпала из рук Флина, и с дребезгом разбилась, как и его надежда. Он проиграл. Во всем. За что бы он ни брался, он во всем терпел поражение. Тотальный неудачник. Его самобичевание прервал лай, который звучал непонятно откуда. Рядом не было ни одной собаки. «Что это такое?» заинтересовался господин Ояк. Он допил чай и бросил в рот сразу два леденца. Теперь его левый глаз был оранжевым, а правый — бордовым. «Вы пролой? Может быть, какой-то пёс пробрался в чистилище?» — предположил Флин. В глубине души он надеялся, что это Ферни пришел навестить его. «Нет, он доносится из твоего кармана», — ответил господин Аяк. Клин залез в нагрудный карман куртки и достал темно-фиолетовую визитку графа Эл. Стоглазый пес смотрел на него и громко гавкал. «О, почему раньше не сказал, что ты от графа Эл? Это в корне меняет дело!» В разноцветных глазах господина Аяка заплясали лукавые огоньки. Сейчас он выглядел, как уличный торгаш, почуявший запах выгодной сделки.